Билли не захотел на следующее утро встретиться с Кейси Кингсли, не пожелал взять выходной, и уж, конечно, ни о каком визите к врачу и речи быть не могло. Он твердил Дэну, что чувствует себя превосходно, в отличной форме, и у него все тип-топ. В этом году его даже не свалила регулярная простуда, которую он, как правило, подхватывал в июне или июле. Однако Дэн который проворочился без сна большую часть ночи, твердо стоял на своем. Он бы не стал так упорствовать, если бы знал, что уже слишком поздно, но как раз в этом он уверен не был. Он слишком часто видел таких мух прежде и уже научился разбираться в значении того, что наблюдал. Если они облепляли лицо так густо, что почти скрывали под слоем своих отвратительно копошащихся телец, Надежды не оставалось никакой. Если их насчитывалась дюжина другая, что-то еще можно было предпринять. Еще меньше, и у человека был отличный шанс выкарабкаться. По лицу Билли ползало всего три или четыре насекомых. Дэн никогда не замечал их на лицах обреченных пациентов хосписа. Но он очень хорошо запомнил встречу со своей матерью за девять месяцев до ее кончины. В тот день она тоже хорохорилась, говорила, что чувствует себя прекрасно, находится в отменной физической форме и бодра, как никогда. «На что это ты так смотришь, Дэнни?» — спросила его Энди Торренс. «У меня на лице кетчуп?» И она комичным движением потерла себе кончик носа, проведя рукой прямо по сотням трупных мух, покрывавших ее лицо от подбородка до лба подобием густой черной вуали. Кейси привык к роли увещевателя и посредника. Необделенный чувством юмора, он любил доверительно сообщать, что за эти способности ему и платят шестизначную годовую зарплату. Сначала он выслушал Дэна, затем Билли, который громко протестовал, заявляя, что никак не может сейчас взять даже краткосрочный отпуск. «Ведь люди выстраивались в очередь к кассе поезда с восьми утра, чтобы успеть на первый же рейс. Кроме того, ни один врач не примет его без предварительной записи. У них, знаете ли, тоже сейчас пик сезона». «Когда ты в последний раз проходил обследование?» — спросил Кейси, как только красноречие Фримана иссякло. Дэн и Билли стояли перед его рабочим столом. Кейси откинулся на стуле, Его голова покоилась на привычном месте под нижним концом деревянного креста. Пальцы рук он сплел на животе. Билли сразу принял оборонительную стойку. Вроде в шестом году. И тогда со мной все было отлично, Кейс. Врач еще сказал, что у меня давление ниже, чем у него самого. Кейси перевел взгляд на Дэна. В его глазах читался немой вопрос, любопытство, тревога, но никак не недоверие. Члены АА по большей части помалкивали, не посвящая обитателей внешнего мира в детали, но внутри групп хватало разговоров, пересудов и даже сплетен. Никто себя не ограничивал, а потому до Кейси дошли слухи, что способность Дэна Торренса помогать смертельно больным людям достойно покидать этот мир не была его единственным талантом. Болтали, что у Дэна Т. временами случались вспышки интуиции неустановленного характера, и порой они были весьма полезными. — Ты же приятель Джона Долтона, верно? — спросил он Дэна сейчас. — Того педиатра. — Да. Вижусь с ним каждый четверг в Норс Конвее. — У тебя случайно нет номера его телефона? — Случайно есть, — ответил Дэн. Список контактных номеров АА занимал последние страницы того самого блокнота, который ему когда-то подарил Кейси. Тогда позвони ему. Попроси похлопотать, чтобы кто-то осмотрел этого упрямца как можно скорее. Ты случайно не знаешь, что за специалист ему нужен? Уж точно не педиатр в его-то возрасте. «Послушай, Кейси», — начал Фриман, — «помолчи», — шикнул на него Кингсли, — и снова повернулся к Дэну. «Подозреваю, тебе известно, в чем у него проблема. Полагаю, легкие? Еще бы, он ведь дымит, как паровоз». Дэн решил, что зашел слишком далеко, чтобы теперь идти на попятную. Он вздохнул и сказал, «Нет, я думаю, что-то с желудочно-кишечным трактом». «Если не считать легкого несварения, мой желудок в полном помолчи, я сказал!» Кейси продолжил разговор с Дэном. Значит, пусть им займется врач по кишкам. Намекни Джонни Ди, что для нас это очень важно. И после паузы спросил. Он тебе доверяет? На подобный вопрос Дэну было ответить легче легкого. За годы в Нью-Гэмпшире он помог нескольким товарищам по АА, и хотя настоятельно просил их никому не рассказывать об этом, догадывался, что не все сумели удержаться. Сейчас он был только счастлив, что Джон Долтон стал одним из них. Думаю, что да. Решено. Кейси повернулся к Билли. Ты получаешь день оплачиваемого отпуска. Больничный. А как же Риф? В этом городе хватает людей, которые умеют им управлять. Мне стоит только позвонить. А в первый рейс отправлюсь сам». Но твое бедро... К чертям собачьим мое бедро. Денек вне стен этого подвала пойдет не только на пользу. Но, Кейси, я же чувствую себя при... Мне плевать, даже если ты чувствуешь себя способным добежать отсюда до озера у Уинни-Песаки. Ты идешь на прием к доктору и точка. Билли бросил на Дэна полный упрёков взгляд. Видишь? «Во что ты меня втравил? Я даже остался без утреннего кофе!» Сегодня мух на лице Билли не было видно, но только они никуда не делись. Дэн отлично знал, что стоит ему сконцентрироваться, и он снова увидит их, если захочет. Но только кому, ради всего святого, захотелось бы это увидеть? «Да». «Я кругом виноват», — сказал Дэн. «Жизнь — дерьмо, и она потеряла для тебя всякий смысл». «Могу я воспользоваться вашим телефоном, Кейси?» «Сделай одолжение», — ответил тот. «А я пока пройдусь до вокзала и посмотрю, как продаются билеты». «Билли, у тебя найдется для меня кепка машиниста?» «Нет». «Возьмите мою», — предложил Дэн. Для организации, не рекламирующей свою деятельность, ничем не торгующей и живущей исключительно на смятые долларовые бумажки, которые ее члены бросали в пускаемые по кругу корзинки или бейсбольные кепки, анонимные алкоголики приобрели удивительно могущественное, пусть и тихое влияние, распространившееся далеко за пределы арендуемых залов и церковных подвалов, где проходят их мероприятия. «Не сеть бывших однокашников, — подумал Дэн, — а сообщество бывших пьяниц». Он позвонил Джону Долтону, а Джон связался со специалистом по заболеваниям внутренних органов Грегом Феллертоном. Феллертон не участвовал в программе, но был перед Джонни Ди в долгу. Дэн не знал, в чем тут дело, и не слишком этим интересовался. Интересовало его то, что в тот же день Билли Фриман оказался на смотровом столе в кабинете Феллертона, который практиковал в Льюистоне. От Фрейзера до Льюистона было 75 миль, и Билли дулся на Дэна всю дорогу. — Ты уверен, что тебя беспокоит только несварение? — спросил Дэн когда они уже заезжали на небольшую стоянку перед клиникой Фельдертона на Пайн-стрит. «Уверен», — ответил Билли, но потом с неохотой добавил. «В последнее время стало немного хуже, но все равно я прекрасно сплю по ночам». «Лжец», — подумал Дэн, но ничего не сказал. Он знал, с каким упертым сукиным сыном ему придется иметь дело. Дэн сидел в приемной или стал журнал «Ок» с фотографией принца Уильяма, его очаровательной, но слишком тощей невесты на обложке, когда из-за двери кабинета в конце коридора донесся отчаянный крик боли. Через десять минут Феллертон вышел и присел рядом с Дэном. Бросив взгляд на обложку журнала, доктор сказал Этот парень может и наследник британского престола, но к сорока годам все равно будет лысым, как бильярдный шар. Да, похоже, вы правы. Разумеется, я прав. Судьбами людей правит генетика. Я отправляю вашего друга в центральную больницу штата Мэн на компьютерную томографию, хотя заранее знаю, что она покажет. И если я прав, Завтра утром мистеру Фриману предстоит встреча с хирургом и небольшая операция. Что с ним такое? Билли как раз шел к ним по коридору, застегивая пряжку на ремне. Его загорелое лицо приобрело болезненный землистый оттенок и блестело от пота. Он говорит, что у меня пузырь в аорте, как вздутие на автомобильной шине. Только шины не орут, если ткнуть в них пальцем. «А невризма», — сказал Феллертон. «Конечно, нельзя исключать и опухоль, но я так не думаю. В любом случае, время крайне дорого. Эта хреновина уже размером с шарик для пинг-понга. Очень хорошо, что вы привезли его на осмотр. Если бы она лопнула, а рядом не оказалось больницы...» Феллертон покачал головой. Томография подтвердила диагноз, поставленный Феллертоном, и уже в шесть вечера Билли лежал на больничной койке, как-то сразу сделавшись меньше. Дэн сидел рядом. «Умираю, как хочется курить», — с тоской сказал Билли. «Прости, но ничем не могу помочь». Билли вздохнул. «Наверное, все равно пришло время бросать» а тебя не хватится в Ривингтоне. Я взял выходной и нашел отличный способ, чтобы провести его. Знаешь, что я тебе скажу? Если завтра здешние эскулапы не прикончат меня своими ножами и вилками, я, должно быть, буду жизнью тебе обязан. Не знаю, как ты догадался, но теперь, если тебе понадобится любая помощь, Я говорю серьезно, любая. Только попроси. Дэн вспомнил, как десять лет назад сошел с автобуса, когда в воздухе кружили снежинки, нежные, словно фата. Вспомнил свой восторг при виде локомотива, тянувшего поезд Хелен Ривингтон. А еще о том, как этот грубоватый с виду человек спросил, нравится ли ему железная дорога, вместо того, чтобы накричать на постороннего и потребовать, чтобы он и близко не приближался к поезду. Всего лишь немного доброты, но именно этот, казалось бы, пустяк, открыл ему путь ко всему, что он имел сейчас. Билли, дружище, это я перед тобой в долгу, причем в таком, который никогда и ничем не смогу оплатить. За годы трезвости он сделал странное наблюдение. Если в его жизни случалось что-то дурное, как, например, в 2008 году, когда ночью кто-то камнем разбил заднее стекло его машины, ему редко хотелось выпить, но стоило всему наладиться, как давало о себе знать застарелая тяга к спиртному. Вот и тем вечером... Попрощавшись с Билли и направляясь домой из Льюистона, где все теперь обещало закончиться благополучно, он заметил придорожный бар, называвшийся «Ковбойский сапог», и почувствовал почти нестерпимое желание зайти туда. Взять большой кувшин пива и наменять четвертаков, чтобы хватило на час работы музыкального автомата. Просто посидеть там, слушая Дженникса, Джексона, Хаггарда, ни с кем не разговаривать, не ввязываться ни в какие свары и получать удовольствие. Чувствуя, как тяжесть трезвого образа жизни, который действительно порой казался свинцовыми башмаками на ногах, постепенно уходит. А на последние монеты он бы завел виски «Сводит меня с ума» раз шесть подряд. Проехав мимо заведения, он свернул на обширную стоянку перед располагавшимся чуть дальше Уолмартом и раскрыл свой сотовый телефон. Долго держал палец над номером Кейси, но потом вспомнил их последний трудный разговор в кафе. Кейси, вероятно, захочет вернуться к нему, и в особенности к секрету, который, как он был убежден, Дэн по-прежнему держит в себе. Это сейчас было бы не кстати. Чувствуя себя раздвоившимся, он вернулся к придорожному бару и припарковался на грязной стоянке. Он был в полном порядке. Он словно только что достал заряженный пистолет и приставил себе к виску. Сквозь открытое окно машины он мог слышать живую музыку. Любовную ложь «Дерейлерс». Играли ребята совсем недурно, А после пары порций спиртного их музыка и вовсе покажется отличной. В баре наверняка найдутся девицы, которые не откажутся потанцевать, леди с кудряшками, леди с жемчужными сережками, леди в коротких юбках и ковбойских рубашках. Таких можно было увидеть в любом баре. А еще интересно, какие сорта виски у них разливают. Боже... Боже, боже, какую жажду он сейчас испытывал. Он открыл дверь, опустил одну ногу на землю, но остался сидеть низко, склонив голову. Десять лет. Десять хороших лет, которые он мог перечеркнуть в ближайшие десять минут. И сделать это легче легкого, как пчеле собирать мед. Тайны есть у всех. Однажды тебе придется открыть кому-то свою. А если ты этого не сделаешь, то рано или поздно окажешься за стойкой бара со стаканом в руке. «И я все смогу свалить на тебя, Кейси», — злобно подумал он. «Я смогу смело утверждать, что именно ты натолкнул меня на эту мысль, когда мы пили кофе в Санспоте». Над входом мерцала Неоном завлекательная реклама Кувшин Миллера за два доллара до девяти вечера. Мы ждем вас. Дэн захлопнул дверцу машины, снова взялся за телефон и позвонил Джону Долтону. Как там твой приятель? спросил Джон. Спит на больничной койке, а завтра в 7 утра им займутся. Джон. Мне хочется выпить. О нет! воскликнул Джон дрожащим фальцетом. Только не спиртное! И в одно мгновение желание выпить пропало. Ден рассмеялся. Отлично! Как раз то, что мне было нужно. Но если ты еще раз попробуешь изобразить Майкла Джексона, я точно надерусь. Знал бы ты, как блестящий я пою Билли Джин! я гений караоке можно вопрос валяй через лововое стекло дэн видел клиентов ковбойского сапога обсуждавших явно не творчество микеланджело тот твой талант выпивка каким-то образом даже не знаю заглушала его убивала наповал прикладывала подушку к лицу и душила «А что с ним сейчас?» «Сейчас я, подобно Супермену, бросаю всю свою силу на защиту правды, справедливости и американского образа жизни». «То есть ты не хочешь говорить об этом?» «Нет», — признал Дэн, — «совершенно не хочу». «Скажу только одно. Сейчас стало лучше. Лучше, чем когда-либо прежде». «Вот когда я был подростком...» Он замолк. Когда он был подростком, каждый день превращался в борьбу с подступившим вплотную безумием. Голоса, звучавшие в его голове, были ужасны, но возникавшие образы зачастую оказывались гораздо хуже. Он дал обещание матери и самому себе никогда не пить так, как пил отец. Но стоило ему впервые в старших классах попробовать спиртное, как пришло невероятное облегчение. Поначалу. И он лишь жалел, что так долго тянул. Утреннее похмелье не шло ни в какое сравнение с ночными кошмарами. Все это вело к вопросу, до какой степени он был сыном своего отца и насколько был похож на него. «Так что же происходило, когда ты был подростком?» — спросил Джон. «Ничего. Теперь это уже не важно. Слушай, мне бы лучше уехать отсюда. Я ведь стою на парковке перед баром». «В самом деле?» — в голосе Джона появился интерес. «Перед каким?» «Ковбойским сапогом. У них кувшин по два бакса до девяти вечера». «Дэн, слушаю тебя, Джон. Мне это место знакомо еще со старых времен. Если все-таки вздумаешь спустить свою жизнь в унитаз, то не начинай, пожалуйста, там. Женщины у них похожи на обдолбанных скунсов, а мужской туалет провонял заплесневелыми суспензориями. Сапог — это самое дно. Опять это слово». — Каждый из нас уже однажды побывал на самом дне, не так ли? — спросил Дэн. — Убирайся оттуда скорее! — теперь Джон говорил совершенно серьезно. — Уезжай сию же секунду. Не надо там и близко околачиваться. И оставайся на связи со мной, пока большой неоновый сапог у них на крыше не пропадет из твоего зеркала заднего вида. Дэн завел двигатель и выехал со стоянки на шоссе одиннадцать. «Он удаляется», — говорил он в трубку. «Удаляется и...» «Все, больше я его не вижу». Он ощущал непонятное облегчение и разочарование. Сколько кувшинов по два доллара он успел бы заказать до девяти? — Надеюсь, ты не собираешься купить упаковку пива или бутылку вина по пути домой во Фрейзер? — Нет, я теперь в порядке. — Тогда увидимся в четверг вечером. Приезжай пораньше, я сварю нам настоящий кофе. — Фолгерс, из моего неприкосновенного запаса. — Буду непременно, — сказал Дэн. когда он вошел в свою комнату башню и включил свет на доске красовалась новая надпись я прекрасно провела день твой друг абра это замечательно детка сказал дэн рад за тебя д домофон он подошел к нему и нажал кнопку ответ «Привет, доктор Сон», — сказала Лоретта Эймс. «Значит, ты действительно вернулся. Насколько я понимаю, у тебя формально еще выходной, но не навестишь ли ты одного из наших гостей?» «Кого?» «Мистера Кэмерона или мистера Маррея?» «Кэмерона». «Аззи сидит у него с самого обеда». Комната Бена Кэмерона располагалась на третьем этаже Ривингтона Первого. 83 года, бывший бухгалтер, застойная сердечная недостаточность. На редкость приятный старик, бессменный чемпион хосписа по игре в скребл и бесподобный тактик в парчизе. Его блокады всегда выводили противников из себя. «Парчизи. Национальная индийская настольная игра» с 1990 года стала популярной в Европе и США. «Я сейчас спущусь», — сказал Дэн. Прежде чем выйти из комнаты, он остановился, чтобы еще раз бросить взгляд на надпись. «Спокойной тебе ночи, милая». В следующий раз... Абра Стоун появится в его жизни лишь через два года. И в течение этих двух лет в кровеносной системе членов истинного узла будет дремать нечто — прощальный подарок от Брэдли Тревора, известного также как «Мальчик-бейсболист».